Глава шестнадцатая. «Ваша снежность!» Попробовала я его окликнуть, но он даже не оглянулся. «Ну и пусть, Катя, так -ка и выйти!» «У, мне бы броситься к нему обнять, начать умолять, но...» «Толку-то? Он же думает, что я стерва, который держит в заперти его возлюбленную. Ведь это особняк тетки и в это, не так ли?» «Наверное, с этим сопоставит и то, что я знаю о Золушке истинной связи, и то, почему у меня появился Бо Пи, и многое другое, только свою гордость лишний раз проткну кинжалом. Золушка выдохнула и воснежность. "Это ведь ты?" владыка произнесла и в этом моём голосом. "Моим. Магия ведь замаскировала не только нашу внешность, но и изменила высоту и тембр голосов, и в это склонилась серевансе, после чего подошла к перилам. Приподнявшись на них, она изящно слевитировала, опустившись точно в руки Лайда, обхватив его плечи, расслабившись, она счастливо улыбнулась. Наверное, он ответил ей такой же тёплой улыбкой. В глазах встали слёзы, но я не позволила себе расплакаться, сжав кулаки. Ногти больно впивались в ладонь, но физическая боль такая мелочь. Он не захотел слушать сердцем, он смотрит лишь глазами. Восхитительный снежный дракон, само магией которых ледяная, безэмоциональная, он боится доверять своим чувствам. А мне не нужен тот, кто не видит меня настоящую. Мне нужен тот, кто сможет защитить меня и узнать из сосен других. Как тебя зовут? спросил Лайт, и Эвет опустила взгляд, словно смущаясь. Я не такая. Я бы не опускала взгляд, а смотрела прямо. Я не пустая кокетка. Было совершенно непривычно видеть такое двуличное поведение в своём теле, наблюдая за всем со стороны. На сердце скрипцел целый оркестр кошек. "Агнии, ваша светлость", сообщила девушка. "Откуда она?" "Ах, я ведь сама представилась к тому же в платье был" студенческий, где были не только мое имя, но и возраст, курс, факультет. С помощью него я прошла на бал в главном корпусе. Телефон, к слову, там тоже был. Я совсем забыла об этом. Она ведь переодела нас, забрала мои вещи, включая помолвочное кольцо, подаренное мне костиком. «Пам-пам!» «Агния?» — переспросил владыка. Мое имя в его устах звучало музыкой, но высмотрел он на другую. «Невероятно красивое имя!» «Да, очень приятно, ваша светлость. Мне тоже нравилось мое имя. Мое!» Никогда бы не подумала, что я такая ужасная собственница. «Благодарю, владыка», — кротко отозвалась Иветта. «Я так рада, что вы нашли меня». «К слову об этом». Будто очнулся Лайт и, развернувшись ко мне лицом, поставил Иветту на ноги. Он даже не посмотрел на меня, словно меня и не существовало. Зато материализовал заколку леди льда. Примеришь? «Это...» Обязательно, с опаской спросила Тельдь, даже сделав короткий шаг назад. Взгляд Владыки стал насторожённым, а я же взлекавала, хоть бы заколка промолчала. Пусть она не отреагирует ни на одну из нас, пусть молчит, как молчала на мне. Но чудес не бывает, точнее, бывают, очень даже бывают в магическом мире, я убедилась в этом. Но хорошие чудеса случаются не со мной. Лайт ещё даже не успел прицепить заколку к светлым пепельным волосам, как она Засияло. Улыбнувшись, владыка закрепил украшение и отошел на шаг, чтобы полюбоваться своей избранницей. И то, что он видел, ему определенно нравилось. В глазах восхищение, упоение, очарование. Ему нравится моя внешность. А я тем временем скрыта под чужой личиной. «Совет-то любовь!» — буркнула я. Наконец на меня посмотрели оба. И в это с легким превосходством, а вот лайт с прищуром серых глаз. Я не отвела взгляда. Не опустила его, смущённо смотрела с вызовом и ещё, пожалуй, озлобленно разочарована. Почему я должна играть оскорблённую невинность, когда я очень зла? Зла на одну мерзкую стервочку, которая собирается отобрать у меня моего мужчину. Да, стоит признать, Лайт мне нравился. Совсем чуть-чуть. От него сердце начинало биться чаще, рядом с ним хотелось улыбаться. Я чувствовала себя в его присутствии так, словно обрела дом, комфорт. Мне было с ним комфортно, хорошо, уютно. И вот та, произнеся слайд и настоящая в это совершила ошибку. Она едва не откликнулась, обернувшись к нему, но в последний момент подняла взгляд на тётю, словно ничего такого не происходит. Я же склонила голову, но тоже не откликнулась на это имя. Подожди. Попросил Влада ко меня. Зачем? Чтобы поздравить двух влюблённых? С усмешкой спросил я. Вы ведь наверняка сейчас безума от своей истины, не так ли? Чувствуете, как сильнее колотится сердце? «Ах!» — выдохнула настоящая Вета, дотронувшись рукой до груди Лайда и положив на нее голову, тем самым заставив Снежного приобнять хрупкий девичий стан. «От преизбытка чувств мне нечем дышать. Я так счастлива, что ты, наконец, нашел меня». «Почему ты сбежала?» «Очень своевременно», — спросил Владыка. «Испугалась», — опустив взгляд, сообщила Тильд. «Ты ведь, Владыка, а кто я? Безродная сиротка. И наверняка ведь уже...» Все документ подготовила, а наведь собиралась жить моя жизнью несколько лет, в течение которых надела изостать скорую смерть графа Аруксского. Это не важно, если ты моя истинная. "Если?" испуганно спросила девушка и картина опустила глаза, вздохнув. "Ты всё ещё сомневаешься?" Хм. Кашлянул сзади леостресса Тилд, выйдя на крыльцо как все нормальные люди, через парадную дверь Они как некоторые до неё. Что здесь происходит? И почему вы обнимаете мою подопечную, владыка? Если вы не имеете намерения на ней жениться, то я вынуждена требовать от вас отпустить её. Если же ваше намерение серьёзное, то вы сначала должны просить её руки и составить со мной брачный договор. У драконов не принято договора. С непонятными эмоциями сообщил Лайт. Однако так принято в Дортании. Не чуть не растерялась тётушка. «Если вы не уважаете законы моей родной страны, то я вынуждена уехать, забрав с собой мою племянницу и мою подопечную». Лайт прищурился и отступил от Эветте. Та вновь опустила взгляд, словно разочарованная. «Но «Ну, до чего хорошая актриса?» Владыка протянул руку Эветте, о чем-то ее негласно спрашивая. Она улыбнулась и подала руку. Но необычно, внутренней стороной запястья вверх. «Что бы это могло значить?» И Владыка поцеловал запястье. Выглядящее, как моё запястье, но одновременно не моё. «Ох, вот как!» — улыбнулась тётка. «Значит, этот жест всё-таки что-то дозначил». «Тогда прошу вас, пройдёмте от обеды. Ивет, ты тоже проходи. Давно тебя не видела и страшно соскучилась». «Да неужели?» «Мне казалось, что мы никогда не встречались». «Конечно, тётушка!» — протянула я насмешливо и прошла к крыльцу вслед за владыкой и иветой. «Как же они оба меня бесят!» лай так глянулся на меня и придержал дверь. Какой галантный. На мгновение наши руки случайно соприкоснулись. Он отдёрнул свою, словно её была прокажённой, но взгляда не отвёл. Смотрел внимательно, с интересом, пытаясь прочесть эмоции. Читай, не читай вашу снежность, а вы всё равно не поймёте. Раз не поняли их за прошедшие 2 недели. И в это поторопись. Дёрнула меня за руку тётушка и втянула в дом. Владка тоже не стал задерживаться и вошёл. Дворецкий поклонился и принял у нас верхнюю одежду. Дом был небогатым, но обставлен со вкусом. Светлый паркетный пол, оливкового цвета обои и хитро сделанная люстра, свет которой отражался в хрустальных шариках. Взгляд Лайда часто курсировал от меня до Иветты, причем последнюю он дарил обворожительную улыбку. Что, неужели чувство у драконов ничего не значит, и имя повелевает истинность? Вот так просто в одно мгновение перечеркнуть наши посиделки у горной реки «Игры в снежки, поцелуй и влюбиться в другую девушку с первого взгляда? Фиг, какая пошлость!» «Прошу за мной!» Продолжала излучать радушие хозяйка дома. Мы прошли в голубую столовую, где разместились за широким овальным столом с белой скатертью, сервированным различными блюдами. Подоспевший дворецкий отодвинул для дом стулья, обитый клетчатой темно-серой тканью. Я порадовалась, что пару раз была в ресторанах, поэтому удалось не упасть в грязь лицом. Прочему поди эту данны меня никто бы не обратил внимания. Главным действующим лицом сегодняшнего обеда была Иветта. Лео стресса дала знак к началу трапезы. Я всё обнюхивала, проверяла на прочность, в общем, ожидала любой подставы. И ела только после того, как поедят другие. Вдруг меня тут отравить попытаются. Скажите, Агния, как вы познакомились с Иветтой? Задал своевременный вопрос Лайт. О, это та ещё забавная история. попала, я, значит, в другой мир прямиком на зимний бал, где умудрилась стать не только золушкой, но и истинной одного дракона. А если вы встречаетесь на балу не принца, а владыку, то это обязательно к беде. Да и на бал я, если честно, соглашалась не хотя. Но не в этом суть. Суть в том, что после этого злополучного бала я познакомилась с Эветой, лишившей меня моего облика и возможности говорить. Я достаточно кратко объясняюсь. Ах, да, хоть и зовут меня Агنيه, вопрос предназначался не мне. Мы познакомились с леди Леострессой Тильд в Дартане. Начала лгать Иветта. Я выросла в сиротском приюте в Таршвилле, в приграничном городке, куда однажды заезжала Леостресса. Она проявила ко мне доброту и пригласила погостить в ее уютном доме в ледяных чертогах. А здесь я уже встретила Иветту. Она была так любезна и пригласила меня на зимний бал. Я буквально чувствовала, что обязана быть там. Видимо, сама судьба влекла меня к тебе, мой суженый. Меня сейчас тошнит. сказала я, я осознала, что всхлых. Все трев взгляды устремились ко мне. Я взяла стакан воды, осушила его за один глоток. Мясо слишком сладкое. Все трое отвернулись. От приторности в это меня и правда могло стошнить. Как она виртуозно использовала мою внешность, чтобы выглядеть милой. Вот странное дело. Как характер преображает внешность. И вот это продолжала лгать о себе, точнее обо мне, точнее о нас. Лайт слушал, улыбался и вообще казалось, что он полностью доволен жизнью. Счастлив, что нашел истинную. Вот интересно, его поздравить бутылочкой вина? Разбитый от чуто снежную голову, разумеется. Ух, какой я за последние полчаса стала кровожадной. Обед шел неспешно и плавно. Признаться, я еще никогда так долго не ела. Точнее, не ковыряла вилками в тарелках. Когда блюда сменились десертом, я облегченно вздохнула. Скоро эта пытка должна закончиться. И что вы планируете делать теперь, владыка, когда нашли свою истинную? спросила тётушка. Планировал просить вас и вашу подопечную Евицу сегодня на бал в Зимний дворец, и племянницу тоже, разумеется. Это такая честь. Ой, в этом много дел с предсвадебной суетой, нашлась с ответом леостресса. А вот с подопечной я с удовольствием явлюсь ко двору. Однако я бы хотел видеть обеих. Детушка ответила улыбкой. Владыка Кевно, после чего сделал изящный пас рукой, и в воздухе вспыхнули символы. Они подлетели к Эве, будто впитались в неё. На мгновение застыли все, даже сама Эвта. Хочу знать, что больше не потеряю тебя в огне, прокомментировал своё действие Владыка и склонил голову. Что ж, думаю, мне пора. Буду ждать с нетерпением нашей встречи. Как и я, Владыка, Смущённо опустила голову Иветта да так низко, что едва не достала лицом до креманки с мороженым. Так и хотелось её немного подтолкнуть, чтобы зря не клонила голову. Смущение она, видите ли, изображает. Владыка поднялся с места и бросил взгляд на меня, на мгновение застыв. Что он хотел спросить? Или считал это ниже своего достоинства? Расспрашивать ту, что, по его мнению, лгала столько времени, дурачила его. Обводила вокруг пальца. «Да, мы вышли провожать его». А я осталась сидеть за столом, играя с серебряными столовыми приборами. Жаль, тут нет Бо-Пи. Ему бы понравился стейк средней прожарки. «До свидания, владыка. Жду, не дождусь нашей новой встречи», — доносились до меня из холла голоса. «Я так ждала, когда же вы найдете меня. Мне этого хотелось больше всего на свете». «Ваши слова очень дороги для меня, Агния», — отозвался владыка и покинул дом. Прошло не больше минуты, прежде чем обе дамы вернулись ко мне. В мгновение ока они изменились, превратившись из скромных лебезящих леди в двух опасных ядовитых змей. "Ну, здравствуй, Агния", произнесла Ивэтта. "Здравствуй", ответила я, но назвать девушку по имени не могла. Здесь были посторонние. К сожалению, только Диорелла была в курсе событий, но теперь она заморожена, поэтому раскрыть обман через неё не представляется возможным. В это хорошо, защитила себя и нашу тайну. Пройдём в гостиную, предложила Ворогения, и мне не оставалось ничего иного, как пойти следом за ней. Мы разместились на диване, а тётушка села напротив в кресло. И вот ты выглядела победительницей. Удивительно, как эмоции меняют черты человека. Сейчас я видела перед собой не себя, а именно Вэто. У меня отрадясь не было такой походки, мимики и такого корыстного взгляда. Спасибо, что привела ко мне моего истинного Ласка пропела Ивэт, особенно выделив предпоследнее слово, откинулась на спинку дивана, положив руку в дальнее. Что отрицать просто невозможно, грации в эти не занимать. У меня действительно было ощущение, что в моё тело забралась маленькая виртлявая змейка. "Всегда, пожалуйста", вмыкнула я, значичая, что тётя в курсе всего. "Она моя главная помощница", с достоинством произнесла Ивэтта. Её тётя даже плечи расправила, будто её похвалил сам монарх. Вот бывает такие люди, которые умеют брать шефство над кем-то. Именно такой была Иветта, ловкой манипуляторшей. Уверенные в академии её ненавидели только потому, что она сама так захотела. Ей самой было так удобнее. Очень рада за неё. Не посвятишь меня в свои планы? О, с превеликим удовольствием, оживилась Иветта. Вокруг нас образовался звуконепроницаемый купол, который позволял говорить мне открыто. Для стресса взяла в руки газету и откинулась на спинку дивана, и теперь до неё не долетало ни единого слова. Знаешь, не обязательно тебе выходить замуж за графа Арокского. Неужели? Я едва истерично не засмеялась, но сдержалась, лишь поражённо глядя на Эветту. Ну дочего вывертка особо. Да. Хотя тебе ещё некоторое время придётся играть роль его невесты, пока владыка не проведёт со мной брачный ритуал. Их-то и в тех же интересах, чтобы он провёл его быстрее. «Почему ты думаешь, что это в моих интересах?» «А что, уже передумала возвращаться домой и решила выйти замуж за владыку?» — смыкнула Иветта. «Неужели истинность повлияла на тебя?» «Истинность? Не думаю. Скорее, мне действительно понравился Лайт. Только его взгляд я ищу в толпе. На его улыбку готова отвечать всегда. К нему тянулась душа». «Какие глупости!» Вместо этого ответила я и закатила глаза. «Я ведь не животная». Ты права. Знаешь, а вообще удивительное дело, что ты оказалась с истины. Это и самая залушка, о которой мне рассказывала Диарала. Ах, бедная Дия. Мне так жаль, что с ней такое произошло. Я место себе не находила. Знаешь, мне кажется, что это графор. Ох, что я говорю, Чуху, мы ведь совсем не об этом. И в этом отмотнула головой. Уверена, владыка найдёт того, кто причастен к этим ужасным преступлениям. А ты о них ничего не знаешь? Прищурившись, спросила я. «Как же ваши дела с ректорессой?» «Ты и об этом знаешь», — мыкнула Иветта. «Я обманула ее, рассказав небылице, что получить доступ к тайной секции и найти там заклинание, способное спасти меня от замужества с графом. Не бери в голову». «В принципе, я так и думала. Но ведь в «Южный источник», судя по всему, существует. Если Иветта думает, что это сказки, то граф Арукский нет. Ведь Иветта нашла информацию своего жениха, а тот нашел источник, Не зря ж так сильно помолодел. Вернемся к нашим планам. К твоим планам, исправила я. К моим планам, да. Как только владыка проведет брачный ритуал, закрепив нашу связь, мы поменяемся с тобой обликами обратно. Мне больше не нужно будет скрывать свою личность. Граф поймет, что ты не Иветта, а я уже буду замужем, поэтому он останется не у дел. Тебя же мы отправим в твой мир безболезненно и легко. Легко, спросил с усмешкой. «А как же, Владыка, ты не его истинная?» «Но и ты не будешь его истиной. Наш ритуал оборвет связь его дракона с тобой, поэтому он уже ничего к тебе не будет чувствовать». «Пусть так, но ведь его дракон и с тобой связи не образует», напомнила я. «Значит, он будет женат на нелюбимой девушке, от которой не сможет иметь детей?» «Это уже не твои заботы», безапелляционно заявила Иветта. «Или ты передумала и все-таки что-то чувствуешь к Владыке?» «На меня смотрели мои же глаза весьма проницательно. Если я признаюсь в своих чувствах, то не покину этой комнаты, пока я в это не проведет брачный ритуал или, в случае, ее фиаско, пока меня не заберет граф для свадебного обряда. А мне очень нужно быть на свободе и желательно поближе к владыке, чтобы иметь возможность открыть ему глаза». «Мне его жаль. Ты знаешь, что такое жалости в это? Хотя у кого, я спрашиваю?» Я вновь закатила глаза. Ты влюблена, произнесла девушка поражённо. Ты действительно влюблена? Удивительно, прошло ведь всего 2 недели. Впрочем, неважно, в академию ты не вернёшься, на бал тоже не пойдёшь. А как же, слава владыке, он ведь сказал явиться на обед? Мало ли, заболела, захворала. Посидишь здесь. Если я только узнаю, что ты пытаешься связаться с владыкой, или что ты можешь сказать, на что-то намекнуть, Ты пожалеешь, Агня, поняла? Ох, зря я вошла в этот дом, очень зря. Что ты можешь мне сделать, кроме того, что уже сделала? Много чего. Хмыкнула девушка и подошла ко мне с мерзкой улыбочкой на моих же собственных губах. Например, убить тебя. А ты знаешь, что происходит с Систином, если он теряет свою избранницу? Он сходит с ума, Агня. Превращается в дика. Дикова. Владыка как-то упоминал. Дикий — это неразумный дракон. И, к слову, с ним может такого не произойти, он же ледяной, эмоции вечно под контролем. Но тогда он просто откажется от жизни. И в это делала многозначительная пауза, давая мне время проникнуться ужасом. Ты ведь не хочешь для него такой участи? Рассказать или нет ей о магии, которой я владею, все-таки это может быть сюрпризом для нее. А если попробуй припугнуть ее? Тогда она найдет способ, как запереть меня магически. А вот если она не будет знать об этом и посадит меня под замок, то магия будет моим единственным выходом. Ох, как же мне не хватает Бу-Пи. Он бы не дал меня в обиду, а без него один большой песец. Не хочешь, по глазам вижу. Кмыкнула Иветта и сложила руки на груди. Ну и каково тебе смотреть, как он другую принимает за свою возлюбленную? Каково знать, что Лайдом управляет его зверь? Ой, ты влюбилась в меня по-настоящему, а то он лишь следует инстинктам, ничего к тебе не чувствуя. Отвратительно. Мне не потребовалось говорить это вслух, и в это всё прочитала по моему лицу и зло осмехнулась. Поднявшись на ноги, она картинно вздохнула. Ах, у меня ещё осталось сегодня столько дел. Подождёшь меня здесь, как только я вернусь, начну собираться на бал, чтобы весь вечер потанцевать в объятиях владыки. Девушка подмигнула и вышла из гостиной. а в дверном проходе за её спиной образовалась переливающаяся плёнка. «Это барьер? Она серьёзно запирает меня здесь?» Из холода носились голоса. Тётушка прощала с племянницей, спешащей по своим злодейским делам. Я же поднялась на ноги и подошла к выходу. От барьера шло тепло. «Как бы его разрушить? Способна ли на это моя магия?» Вернулась тётушка, поэтому мне пришлось отступить на три шага назад. «Непривычно видеть другой в облике своей племянницы», — задумчиво произнесла женщина, сложив руки на груди. «Внешность вроде ее, но в то же время передо мной незнакомка. Взгляд, манера речи, походка, жесты — все иное. Как удивительно». «Я для вас зверушка в цирке?» — мыкнула я. «Да, извительность — моя психологическая защита в данном случае, потому что все происходящее мне откровенно выводит из себя». Я оказалась пленницей в этом доме. С ума сойти. Как бы связаться с владыкой? Да что я ему скажу, что меня заперла в доме моя тетка-сиротка, не имеющая здесь никаких прав. Даже звучит глупо. На самом деле, да. Восторженно произнесла женщина. Меня безумно заводит все, что творит Эветта. Она такая невероятная. В нее столько гениальных идей, а уж с новой силой. С новой силой? Зацепилась я за слова, и улыбка на лице тетушки погасла. Она поняла, что сболтнула лишнего. Значит, вежный источник все-таки существует. И им завладел вовсе не граф Арукский, а и Ветта. Тогда откуда у него сила? А не в сговоре, чтобы окрутить владыку? В этот момент зазвенел дверной колокольчик. Леастресса развернулась и выскочила в холл, да еще и закрыв за собой двери. «Доброго дня, леди Тильт. Я могу видеть и Ветту». Раздался слишком знакомый голос. "Как ты?" спрашивает. "Невел Робертсон, граф Аруксский. Ваше сиятельство." Донётся из холла удивлённый голос тётушки. Видимо, она не ожидала того, как граф помолодел. "Вы выглядите, ох, прочим не важно, какими судьбами. Я прибыл за евой этой. Ещё нужно подготовиться к новогоднему балу, не так ли?" Граф Оругский здесь, и он сейчас моё единственное спасение, ведь он говорит о новогоднем бале во дворце владыки.